Глава четвертая. День, когда зажгли фонари. Хлопнула входная дверь. Из коридора раздался звук торопливых шагов, и невысокий сухощавый человечек с залысинами, громко шлепая огромными мягкими тапочками по полу, влетел в тесную кухоньку. На плите на всех конфорках пыхтели кастрюльки и казанки, и очки мистера Берри мгновенно запотели от соседства с облаками пара которые заполонили не только кухню, но и весь дом. Мистер Берри всем своим видом сейчас походил на разъяренного плюшевого мишку. Это значило, что вся его злость не могла бы испугать и маленького ребенка. Он громко возмущался. «Нет, ну у всего есть свой предел! Как так можно? Когда все это уже закончится?» В руке мистер Берри сжимал промокшую насквозь газету. Гневно сопя, Он взял полотенце и принялся ее вытирать. Полотенце тут же покрылось грязными пятнами, а сама газета лучше выглядеть не стала. Создавалось впечатление, будто ее долгое время держали в луже. Миссис Берри склонилась над детским столиком. Вот уже 15 минут она пыталась покормить непоседливого младенца в синих вязаных ползунках. «Ты снова об этом почтальоне, милый?» спросила супруга, пытаясь засунуть в крошечный рот ребенка ложечку с темно-зеленой кашицей. «Ешь, малыш, ешь. Ну же. Это полезно и вкусно. Ням-и-ням!» Ребенок был явно не в восторге от завтрака, поскольку всякий раз, как мама отворачивалась за новой порцией, вываливал предыдущую себе на слюнявчик. «Да!» опустошенно воскликнул мистер Берри. «Легко тебе говорить! Все, ешь, да ешь!» «Не знаю, сколько еще оскорблений от этого проходимца я смогу вот так проглотить!» Речь шла о Томкинсе, новом почтальоне. По скромному мнению мистера Берри, он и в подметке не годился другому почтальону из их района, старому мистеру Мэйби. Но с праздничным наплывом корреспонденции в одиночку старик уже не справлялся. И вот однажды на улице мистера Берри появился Томкинс. Похожий на длинную тощую птицу в форменной фуражке Этот тип был не просто грубияном, он и дня не мог прожить, чтобы не испортить жизнь людям. И не каким-то там людям, а именно мистеру Берри. Он швырял свернутую трубочкой газету ему в окно или стучал ею в дверь, пока ему не откроют, после чего газета, само собой, превращалась в бумажные лохмотья. На конвертах Томпкинс оставлял жирные пятна от пальцев, которыми он ел, судя по запаху, жареные пирожки. И все это, не считая прямых оскорблений и насмешек, в адрес мистера Берри. Тихий и покладистый мистер Берри был совершенно беззащитен перед гадкими и совершенно незаслуженными нападками. Он не мог противостоять хаму, будучи вынужденным безропотно сносить унижение, а его жалкие попытки возмутиться никого не убеждали. Порой мистер Берри начинал представлять себе, как он разделывается с мерзавцем, как переезжает его машиной или сбрасывает ему на голову вазу с растениями-мухоловками. Заодно можно было бы избавиться от этого зубастого уродства, которое ему на день рождения подарила теща. От подобных мыслей сердце мистера Берри начинало биться быстрее, а от вида воображаемой крови Томкинса на камнем дорожке к дому ему становилось дурно, и тогда он тут же запрещал себе об этом думать. Фантазии о жестокой мести проходимцу могли привести к нервному срыву. А он очень боялся нервного срыва. Поэтому пределом решимости мистера Берри была письменная жалоба на почтальона Томкинса в почтовое отделение. Правда, вот супруга его постоянно от этого отговаривала. «Что случилось на этот раз?» — спросила миссис Берри. Сжав зубы в бессильной злости, мистер Берри процедил. «Я подкараулил мерзавца!» когда он мочил нашу газету в луже у калитки. Этот негодяй подвесил газету к веревочке и играл в рыбную ловлю. Он опускал ее уже раз в пятый, когда я выбежал, и...» «И, «И он тебя нагрубил, милый?» — участливо спросила миссис Берри. Мистер Берри опустил взгляд. Все и так было ясно. «Ну, я считаю, тебе не нужно так злиться». — заметила миссис Берри, строя рожицы младенцу, который испуганно замер на своем стульчике. Рожицы мамы пугали его по-настоящему. «Если этот человек ведет себя так со всеми, то кто-нибудь на него скоро пожалуется и его уволят. Нужно просто подождать». «Ты всегда так говоришь», — раздраженно ответил супруг. «Кто-нибудь пожалуется. Кто-нибудь что-нибудь сделает. Кто-нибудь, но не мы. Почему не мы?» «Потому что, милый...» Это был универсальный ответ жены на любой вопрос, который по-настоящему его заботил и нервировал. «Боюсь, даже Джейми уже не устраивает этот ответ!» Кивнув на младенца, проворчал мистер Берри. «Ты погляди, как ему осточертела эта мерзкая каша!» А вот и нет. Гвинет Берри была из тех, кто предпочитает заблуждаться, если правда каким-то образом отличается от их собственного видения жизни. «И тебе бы лучше помолчать!» если не хочешь присоединиться к нашему малышу ешь есть на обед эту кашу. Вон Доджи грубил мне за завтраком и отказывался есть тосты. Сам виноват. Ему пришлось съесть полторы порции чудесной кашки маминого рецепта. Мистер Берри бросил сочувственный взгляд в потолок. Над кухней на втором этаже располагалась комнатка их старшего сына Доджи. Вот почему тот выглядел таким же зеленым, как и сама каша, когда поднимался по лестнице, мимоходом жалуясь отцу, что у него болит живот. «Еще бы! Ведь это был расчудесный рецепт мамочки Гвинет, этой мерзкой старухи Дикки. Мистер Берри просто терпеть не мог тещу, но больше то, с какой легкостью ей удается влиять на жизнь своей дочери и ее семьи. И все же, хвала всем добрым духам старуха жила не с ними, а на противоположной стороне улицы. Но и это, в понимании мистера Берри, было слишком близко». Правда, с недавнего времени у нее появился достойный соперник в борьбе за звание наиболее ненавидимого им существа. «Мы столкнулись додже, когда я вернулся от калитки», невесело сообщил мистер Берри. «Вид у него был весьма болезненный. Полагаю, это от тролленной кашицы твоей матушки. А еще... Не смей произносить этого слова!» Миссис Берри отвлеклась от младенца и угрожающе ткнула крошечной ложечкой в мужа. «Только не при ребенке!» «Ты имеешь в виду матушку?» — с поддевкой спросил мистер Берри. «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду». «Да», — мистер Берри скуксился. «Ты права, дорогая. Прости». Обычно Уолтер Берри не спорил с женой, но, тем не менее, частенько пытался заступиться за сына, когда его супруга начинала испытывать на ребенке какой-нибудь новый способ воспитания, насоветованный старой полоумной коргой, что жила на другой стороне улицы. Вот и сейчас он осторожно начал. «Дорогая, ты уверена, что Доджи не станет совсем худо от этой каши? Он ведь не младенец, как-никак. И мне кажется, твоя мама варит ее из чего-то, что может пойти на пользу только тому, кто выкопан из могилы в полнолуние». «Не припомню, чтобы ты у нас был поваром, милый», беззаботно проворковала миссис Берри, смешивая для маленького Джейми питьевую смесь. «Или детским доктором». А я не припомню, чтобы и старуха Дики была кем-то из них, — подумал мистер Берри, но, конечно же, сказал совсем не это. Ладно, если считаешь, что парню это не повредит, тебе виднее. Но только не отправляй сегодня Доджи собирать тыквы на грядку. Там холодно и сыро. Ночью прошел дождь, а он и так зеленый, как... Мистер Берри мгновенно смолк, увидев красноречивый взгляд жены, и со вздохом изменил запланированную концовку. Как э, твоя каша. Мистер Берри пожалел сына. Он знал, что, несмотря на все ужасы завтрака, Доджи сейчас был занят тем, что читал свою любимую книжку о привидениях. Скорее всего, он даже забрался под кровать, лишь бы его не заставляли надевать пальто, в котором он выглядит как огородное пугало, но которое так нравится его бабушке. Больше всего мальчик боялся, что его пошлют во двор. Отец был согласен с Доджи. «Лучше сказаться больным, чем идти в такую погоду на грядку, копаться в сырой земле и таскать огромные тыквы в дом». «А я и не собиралась его никуда отправлять», — миссис Берри улыбнулась. «Мальчик читает книжки и знает в сотни раз больше, чем его глупые сверстники. Пусть себе читает». «Уолтер, ты разве еще не понял? На грядку за тыквами идешь именно ты?» Мистер Берри тяжело вдохнул. «Конечно, дорогая». Сказал он кое-как, при помощи прищепок, закрепив раскрытую газету над плитой. «Проклятый почтальон Томпкинс!» «Ну опять ты за свое! Что он тебе так покоя не дает?» Мистер Берри поморщился, не забыв при этом предварительно повернуться к Жене спиной. «Еще увидит чего доброго». Она не понимала, как это унизительно – терпеть издевательство этого мерзкого почтальона, который раз за разом прохаживается по нему, бутон пустое место. При этом он не мог ей признаться в том, что больше никто не пожалуется на Томкинса, поскольку мистер Берри лично видел, с другими тот ведет себя, как сама разлюбезность и распокладистость. «И почему мистер Мэйби не подыскал себе в помощнике кого-то более достойного?» – проворчал он. «Почему именно Томкинс? У мистера Мэйби 11 детей. Неужели никто из них не мог пойти по его стопам?» Но, полагаю, все же не он решал, кого ему назначат в помощь со своей раздражающей логикой заметила миссис Берри. Ну что, высушил свою газету? До да кого я обманываю? Она безнадежно испорчена. Во всем есть свои хорошие стороны, милый. Добродушно заявила миссис Берри. И что же хорошего в том, что я не смогу прочесть утреннюю газету? Тебя ничто не задерживает, чтобы пойти на грядку и собрать тыквы. Да уж, проворчал мистер Берри и, швырнув газету в мусорную корзину, отправился натягивать пальто в котором он тоже походил на огородное пугало, но которое, вот незадача, опять-таки очень нравилась теще Карге, а, соответственно, и его дорогой миссис Берри. Таксист мистер Эндрю карабкался по толстой ветви старухи Ивы, держа в руке подвесной фонарь. Ох, что же это был за фонарь! Изогнутый стеклянный плафон, напоминающий застывший огонек свечи, и серебряная оправа в виде переплетения тонких веточек и листьев, выкованных из серебра. Одна из этих веточек отделялась от фонаря и образовывала изящную ручку. В емкости для топлива перекатывалось невероятно пахучее и дурманящее розовое масло. Да, фонарь бесспорно выглядел просто великолепно, но мистер Эндрю уже сотню раз его проклял. Таксист был староват для лазания по деревьям. И ему все казалось, что он вот-вот окончит свои дни либо от падения на землю с высоты в полтора десятка футов, либо от сердечного приступа с тем же последующим падением на землю. Он пыхтел, как двигатель его старой машины, припаркованной здесь же внизу, и весь взмог. А проклятый фонарь, между тем, едва не вывалился из его руки уже добрую дюжину раз. И почему этот маленький мерзавец не может повеситься сам, как какой-нибудь удрученный парень с бледным лицом и неразделенной любовью. Мистер Эндрю взбирался на дерево, стараясь не смотреть вниз. Туда, где, будто огромный опавший лист среди сплошного ковра своих собратьев поменьше, стоял его старый желтый таксомотор. Чем выше он поднимался, тем сильнее краснело от возмущения его лицо. И почему он должен лазить по деревьям? Это ведь не его работа. Да и вообще, он предпочел бы сейчас выпить чашечку горячего кофе или подремать часок-другой на своем диване под сладкозвучное бормотание радиоприемника. Или отвлечься от сырой осенней обыденности в сказочках, которые пишут в газетах, выдавая их за события. Да, он много чего сейчас поделал бы с превеликим удовольствием. Но мадам было все равно. «Ну, ты там еще долго будешь копаться?» раздалось из салона таксомотора. Мистер Эндрю раздраженно сморщил нос и проворчал, что различные нахальные дамочки глубоко заблуждаются, если считают, что он, Гораций Эндрю, их слуга. Хотя он даже не личный шофер. Само собой, мистер Эндрю ни за что не осмелился бы изложить свои соображения мадам Кэндал лично. Уже примерно 10 лет он каждый день возит мадам по городу и выполняет при ее особе обязанности которой можно было бы доверить немаленькому штату прислуги. Да, мадам Кэндал хорошо платит, но бывают моменты, когда этого явно недостаточно. Порой она обращается с ним, как будто он ее вечный должник. И вообще, это, мол, она ему оказывает услугу, позволяя себя возить. Сколько сил уходит на то, чтобы с утра до вечера выслушивать ее излияние мысли и пожелания? Сколько терпения требуется, чтобы с каменным лицом выдерживать ее извечные, раз за разом повторяющиеся жалобы. Да он уже наизусть выучил, что «Не будь мамочка Джина такой злобной коргой, она бы следовала традиции первенца, а не глупой традиции средоточия». Или что «Корделия совсем обнаглела, и почему ей позволено приказывать старшей сестре?» А еще что «Парэм моря давно плачет лечебница для умалишенных», когда же она уже захлебнется собственным ядом или на худой конец станет одеваться как нормальный человек в городе считали что мигана Кендалл бездушная черствая и злобная женщина которая болеет неизлечимой задранностью носа ее презирали и сторонились а всюду где она появлялась тут же начинался настоящий парад лицемерных улыбок которые мгновенно превращались во скалы стоило ей повернуться спиной Никто не знал настоящую Мегану Кэндалл. Лишон городцы Эндрю, который возил ее долгие годы и всегда был в курсе того, что происходит как в Крикхолле, так и на душе у постоянной пассажирки. В самом начале их знакомства, то есть когда мадам впервые села в его таксомотор, а после отказалась выходить, пока он не доставит ее еще в полсотни мест и не поклянется забрать завтра из Крикхолла, Мистер Эндрю думал о ней, как все. Но однажды ему открылась совершенно другая Мегана Кендл, та Мегана Кендл, которую сама Мегана Кендл будет отрицать до последнего своего вздоха. Как-то мадам спросила его совета по какому-то незначительному вопросу, потом еще раз и так далее. Постепенно вопросы становились все значительнее, и вскоре она и сама не заметила, как начала делиться с ним своими переживаниями в виде саркастичных высказываний и желчных замечаний, естественно. Но за сарказмом и желчью, как известно, боль и горечь не утаишь, может, разве что поначалу. На деле Мегана Кендалл обладала ранимой душой и при этом была совершенно одинока и несчастна. С того момента, как мистер Эндрю понял, кто скрывается под маской злой и жестокой стервы, он всегда выслушивал мадам с пониманием. Когда она жаловалась Не успел я свыкнуться с ролью тени Кардели, как еще одна выскочка пытается меня обскакать. Он сочувственно вздыхал и замечал. «Что поделать, мадам? Ну, не отчаивайтесь, вы им еще покажете. Жизнь расставит все по своим местам». На что она неизменно отвечала презрительным смехом, но мистер Эндрю не обижался. За все эти годы он искренне привязался к мадам и ни за что не взял бы к себе в салон другого пассажира. Каждое утро он с нетерпением ждал Мегану Кэндалл у ворот Крикхолла. Каждый вечер с сожалением оставлял ее там же. И неизменно скрипел зубами, замечая, как отодвигается штора одного из окон старого особняка, когда Мегана Кендел садилась в машину. Просто не передать словами, какое отвращение мистер Эндрю испытывал к супругу мадам. Вскоре после своего знакомства с ней он понял, Это муж сделал из Меганы ту, кем она сейчас являлась. Джозеф Кендалл был трусливым и подлым человечишкой, который ежедневно мстил мадам за то, что она, видите ли, испортила ему жизнь. Болван и мерзавец! Как можно не радоваться, что тебе досталась такая великолепная женщина? Выслушивая жалобы мадам о супруге, мистер Эндрю от негодования так крепко сжимал руль, что и сам руль, и кожаные перчатки на его руках громко скрипели. Джозеф всегда ненавидел мадам и женился на ней только из-за какого-то договора между их семьями. Поначалу она пыталась быть хорошей, любящей женой, но ему это не было нужно. Он считал ее каким-то монстром и не замечал, что она не оправдывает его ожиданий и не торопится съедать супруга на завтрак. Джозеф постоянно совершал бесчестные поступки в отношении мадам, а та его всегда прощала. И вот однажды она просто устала от его выходок и дала ему то, чего он так хотел, настоящего врага в собственном лице. Джозеф вроде бы унялся, стоило ему удостовериться в верности своих надуманных выводов. С тех пор он меньше скандалил, подлости совершал лишь от скуки, да и то максимум пару раз за день. И всем своим видом выражал смирение собственной печальной участью. Мистер Эндрю мечтал как-нибудь вздуть этого Джозефа как следует, отделать его по наглой самодовольной роже за все унижения, которые испытала по его вине мадам. С подобным ничтожеством даже не пришлось бы драться всерьез. Таксист в молодости недурно боксировал и с легкостью даже сейчас отправил бы мерзавца в нокаут. Но пока что мистеру Эндрю оставалось лишь возить Мегану Кэндалл в своей машине, открывать перед ней дверцы, грузить покупки в багажный кофр, ходить за газетами для мадам и быть ей другом. Хотя последнего она, разумеется, никогда не признает. Сегодняшний день для мистера Эндрю начался с погрузки трех десятков фонарей в машину. Предстояло отвезти их по указанному мадам адресу, после чего развесить на ветвях деревьев вдоль улицы. Какая странная прихоть, решил бы кто-то, но на этот раз дело было отнюдь не в прихотях Меганы Кэндл. Иной мог бы углядеть в этом странное и нелепое чудачество, но только тот, кто никогда не бывал в Уэлли-Холне и ничего не слышал про день, когда зажгли фонари. У жителей города существовала традиция. Когда до Хэллоуина оставалось всего шесть дней, вдоль улиц, парковых аллей, на мостах и крышах развешивали фонари, которые с наступлением темноты зажигали дворники и фонарщики. Город загорался, и это давало начало большому украшению улиц к празднику. «Ты там, случайно, не возомнил себя птицей?» раздалось ворчание из приоткрытого окна таксомотора. Оттуда же выскальзывал сиреневатый дымок от сигареты Меганы Кэндл. «Я уже здесь постареть успела, а ты все еще карабкаешься по этому бедному дереву». «Я уже!» попытался ответить мистер Эндрю и едва не свалился с ветки. «Я уже почти повесил, мадам». «Можно быстрее?» — поторопила мадам. «У меня еще сегодня есть дела, как ты помнишь. Не хотелось бы застрять здесь до завтра, в то время как Иероним преспокойно разгуливает по дому». «Не стоит так». Мистер Эндрю наконец зацепил фонарь за выступающий сучок. «Не стоит так громко, мадам. Кто-то может услышать». «Как будто я не убедилась, что вокруг никого нет». «Ну вот, снова придется мыть зеркало в машине», проворчал мистер Эндрю, слезая с ветки. После поездок с мадам зеркала в такси часто оказывались вымазаны сажей. «Ну, наконец-то!» раздалось с заднего сиденья таксомотора, когда таксист грузно спрыгнул с низкой ветви в сваленную под деревом кучу опавших листьев. Мистер Эндрю представлял собой жалкое зрелище. Он перепачкал, потрепал, и в некоторых местах даже порвал свой бежевый форменный костюм, ободрал щеку и стер кожу на руках. Но это его сейчас совершенно не волновало. Мистер Эндрю почти впал в отчаяние. Это был только первый фонарь. В багажном кофре его ожидало еще двадцать девять. «Ну, чего ты ждешь?» — хмуро спросила мадам, выдыхая очередное облако сиреневого дыма в приоткрытое окно. «Пока жаба подточит корни этой ивы. «Мы сегодня поедем или нет?» «А как же остальные фонари?» «Что?» — усмехнулась Мегана Кэндалл. «Да я бы действительно превратилась в старуху, если бы ждала, пока ты развесишь все фонари». «Но...» «Отряхнись и поехали», — велела мадам. «Я уже все за тебя развесила». Мистер Эндрю поднял взгляд. Кроны всех ближайших деревьев были увешаны будто тяжелыми плодами из стекла и металла фонарями с гравированными отметками «К» на боках. Да, мадам постаралась на славу, хотя она при этом даже не выходила из салона таксомотора и вряд ли хотя бы тушила сигарету. Что ж, он видел в исполнении Меганы Кендл и не такое. А если вспомнить все то, что она рассказывала... «Не радуйся раньше времени», — добавила Мегана Кендл. «Тебя ждет очень жестокое наказание, Гораций». «Наша задержка будет стоить тебе десерта, когда мы остановимся на ланч в Керченс». «Прискорбно, мадам, но я заслужил», — пробормотал мистер Эндрю и принялся поспешно отряхиваться. Его нисколько не волновало наказание. Наоборот, мистер Эндрю вздохнул с облегчением. Он ни за что не пережил бы еще три десятка ходок на дерево и обратно. Усевшись в таксомотор и закрыв за собой дверь, он повернулся к пассажирке. Позвольте поинтересоваться, мадам, отчего вы не повесили таким образом все фонари? Зачем нужно было, чтобы я карабкался на это проклятое дерево?» «Заводи и поехали», — велела мадам. Решив, что ответа ему уже не дождаться, мистер Эндрю натянул перчатки, завел свою старенькую машину и таксомотор покатил по будто бы уснувшей полуденной улице. Ветер улегся, начал сгущаться туман. «Это ведь и дураку ясно, с нагурацей. Негромко проронила меж тем Мегана Кэндл. Я ведь тебе уже все объяснила еще тогда, когда мы ловили первого. С приманкой можно работать исключительно при помощи теплых человеческих ручек, иначе она почует и ускользнет. Эти твари коварные и хитрые, а еще весьма осторожные. — Да, мадам, я помню. Коварные и хитрые, а еще весьма осторожные. Словно эхо повторил таксист. — Но я не знал, что сейчас мы на новой охоте. «Я-то думал, это просто фонари!» «Вот пусть все так и думают!» «Как скажете, мадам!» Мистер Эндрю вывел машину к холмовому району. «Куда дальше, мадам?» «Само собой, в Керченс», — ответила пассажирка. «Время для ланча и блинчиков с кленовым сиропом!» «А как же охота, мадам?» «Капкан расставлен, приманка заложена, и нам остается только ждать. Пока все идет строго по плану. И пусть что-то только посмеет сегодня пойти не так. Что-то явно испугалось угрожающего тона мадам, и если и имела какие-то свои планы, решила с ними пока что повременить. «Мадам, но почему вы так уверены, что тварь клюнет?» — спросил мистер Эндрю. «Ты что, с закрытыми глазами вылочил фонарь на дерево?» — раздраженно проговорила Меган Кэндл. «Да путь я этой тварью, я бы сама клюнула!» «Да, весьма красивая вещь», — согласился таксист. «И довольно древняя, к тому же». «Хорошо, мадам. Насколько я понял, наш друг клюнет на приманку и явится к ней. Тем себя и выдаст. Все как с прошлым». «Верно. Сперва выявить, а потом изловить. «Но когда он явится?» «О, дело за малым», — Мегана Кендл недобро усмехнулась. «Нужно лишь дождаться, когда город погрузится во тьму». И везде зажгут фонари. Мисс Мэри Уайт, учительница истории в школе имени Губерта Мола, была до подозрительной женщиной. Она носила подозрительное платье, у нее была подозрительная прическа, она ходила за покупками в подозрительную лавку и жила в подозрительном месте. И все это ей весьма шло. Мисс Мэри знала, что она сама одна большая тайна, и гордилась этим. Она шла по тротуару Ивового района мимо огромных светящихся витрин, и у нее было великолепное настроение. Осень талантливо разукрасила улицу опавшими листьями, ветер был нежен, ласков и приветлив, как трущийся о ногу котенок. Где-то играла музыка, ее окружали хоть и усталые, но добродушные лица, а некоторые прохожие даже узнавали ее и здоровались. «Добрый вечер, мисс Мэри!» «С наступающим праздником, мисс Мэри! Рады вас видеть, мисс Мэри!» Девочка из младшего класса потормошила свою маму за рукав, когда они проходили мимо, и громким восторженным шепотом уверила ее. «Мисс Мэри – самая лучшая!» Да, вечер определенно удался. Она уже почти позабыла о приставучем Томасе Кендле, хотя, стоит признать, в ее добром расположении духа была и его заслуга. Какой же груз упал с ее души, когда она рассказала ему все, что знала о человеке в зеленом? Да, давно у нее не было такого настроения. Даже то, что ждало ее за углом, или завтра, или еще где-нибудь и когда-нибудь, но не сейчас, ее вовсе не заботило, каким бы хмурым не представлялось. Говорят, именно такое состояние испытываешь, когда ты влюбилась без памяти, когда пальцы дрожат от нетерпения, а сама прыгаешь по лужам, как будто тебе семь лет». Она глядела на свое отражение в витринах. Ей были к лицу ее любимое платье и это пальто, а прическа была столь же экстравагантна, как лягушка, распевающая романс. Шапку она сняла. Ее всегда раздражала шапка. Все было просто замечательно. Едва ли не впервые в ее жизни. Это казалось странным и невозможным, и даже могло бы заставить задуматься, но она не хотела. Нет, никаких мыслей об этом. Если что-то и идет не так, то пусть себе и идет. Мисс Мэри словно бы повисла на нитке воздушного змея, летящего в неизвестность, и позабыла обо всех тревогах. И вот он, тот самый угол. Нужно свернуть, и... Мисс Мэри словно споткнулась. Улыбка сползла с ее лица. Она выпустила невидимую нить воздушного змея, и хорошее настроение улетучилось вместе с ним. Школьная учительница остановилась у очередной светящейся витрины и, задрав голову, по привычке поглядела наверх. Над дверью висела вывеска «Сладкие чары читы Теммин". Жестокая насмешка судьбы. Мисс Мэри снимала крохотный чердачок прямо над лавкой кондитера и была вынуждена обретаться среди соблазнительных запахов свежеиспеченных пирожных и тортов. При этом у нее не было денег даже на самую крошечную конфетку. Каждый день она шла через лавку к себе мимо всех этих заварных, бисквитных, песочных и воздушных произведений сладкого искусства. Каждую ночь она засыпала и каждое утро просыпалась в одном шаге от готовящихся эклеров и трюфелей. Поначалу, как только мисс Мэри здесь поселилась, она полагала, что справится, но с каждым днем выдерживать подобное было все труднее. И дело не только в сладком, которое окружало ее со всех сторон и которое она так любила. Мисс Мэри набрала в легкие побольше воздуха, как перед опасным прыжком, и, повернув изогнутую бронзовую ручку, открыла дверь. Зазвенел колокольчик. Как она и предполагала, в лавке было едва ли не полгорода. Кто-то, дожидаясь своей очереди, читал вечернюю газету. Кто-то с кем-то болтал, обсуждая последние новости и сплетни. Маленькие дети дергали своих мам за руку или полу пальто, тыкали во все стороны пальцами, уверяя, что хотят и то, и то, и побольше вон того и все это сразу. Очки мисс Мэри тут же запотели. Вся лавка была затянута паром, поднимающимся от свежих еще горячих пирожных. Сегодня был день кувшинок с заварным кремом. За прилавком в пару еле еле проглядывали очертания огромной фигуры в белом полотняном колпаке мистер теммин хозяин лавки лично обслуживал покупателей, а его жена миссис теммин пекла вот такое семейное дело мистер теммин совсем не походил на дружелюбных и веселых толстяков злобы в нем было едва ли не больше чем жира мисс Мэри часто задумывалась и как такой человек может продавать сладости. Да от его черствости все здешние пирожные должны прямо из печи выходить уже трехдневной давности. Ну а в том, чтобы поиздеваться над своей постоялицей, злобный кондитер Теммин находил для себя особенное удовольствие. А мисс Мэри нехотя еще и повод ему давала. Уже на три дня она задерживала плату за свою комнатушку. Вот поэтому лишь стоило ей оказаться в сладких чарах, Она, не глядя по сторонам и надеясь, что из-за толпящихся покупателей ее не заметят, поспешила к дальнему концу лавки, где к стене пристроилась лестница, ведущая на этажи. «Не так быстро!» — раздалось из-за главного прилавка. «Не поднимаем сквозняки!» «Черт!» — подумала мисс Мэри. Он все же увидел. Нужно было не торопиться, а пригнуться и попытаться пробраться за спинами покупателей. Мисс Мэри было чего опасаться. Ладно еще к и крикам, даже к оскорблениям она давно привыкла, но не при таком количестве народа. Нет, подобного унижения она бы просто не пережила. А мистеру Теммину только того и надо было. Как он самодовольно уставился на нее, будто бы позабыв о покупателях. Нет, конечно же, он помнит о них, еще как помнит. Было очевидно. «Он предвкушает великолепную забаву, и чем зрителей больше, тем лучше». «Простите», — робко проговорила мисс Мэри, опустив голову. «Хм, простите, ну надо же!» «Только не сейчас», — с тревогой подумала школьная учительница. «Больше всего она боялась, что вот-вот начнется традиционный, длинный-предлинный, поучительно-нравоучительный и совершенно оскорбительный монолог» в котором хозяин обвинит ее в непорядочности, как-нибудь обзовет, начнет угрожать, что вышвырнет с чердака и поселит на ее место какого-нибудь женушкиного кота, который уж поблагонадежней этой Мэри будет. «Мэри!» — грубый окрик был сильнее любой оплеухи. Мисс Мэри застыла у подножия лестницы и с видом нашкодившей девочки медленно обернулась, ожидая криков или порки. Разговоры в лавке тут же смолкли. Все головы повернулись к ней. Мистер Теммин несколько раз взмахнул тряпкой, которой до того вытирал прилавок, разгоняя пар перед собой. Тут же во всей красе открылось его отталкивающее лицо. На самом деле это было небольшое круглое личико в обрамлении оплывающего жира. "Я так понимаю, платы за комнату мне ждать не стоит", говоря это, кондитер не замечал, как с каждым словом колышится его свисающая на грудь шея, которая походила, если не на второй фартук, то на нелепо повязанную салфетку точно. «Даже гоблин какой-нибудь из-под пня вылезший был бы благодарнее!» «Простите», — едва слышно повторила мисс Мэри, мечтая, чтобы под ее ногами открылся люк погреба, и она туда провалилась. Подальше от этих лиц, подальше от любопытных, жаждущих забавы глаз. «Что?» — пророкотал кондитер. Его мелкие глазки сузились. «Я сказала, простите». Звякнул колокольчик входной двери. Та тут же приоткрылась, а спустя пару секунд закрылась вновь, впустив в лавку еще кого-то. Мисс Мэри не увидела, кто это был, и с тоской подумала, что зрители лишь пребывают. «Нет, так легко ты не отделаешься!» хохотнул тем временем мистер теммин «Скажи-ка мне, Мэри, как у гоблинов с памятью? Как с чувством времени?» Вопрос был неожиданным, и в нем явно ощущался подвох, но мисс Мэри все равно не знала на него ответа. «Не имею понятия». «А Бобби говорит, что ты часто рассказываешь им про гоблинов». Мистер Тэммин имел в виду своего племянника, который учился в ее классе. «Как будто нам и так не хватает различной нелюди, вроде ирландцев, шотландцев и французишек. Вот я и решил, что ты знаешь о гоблинах все-все-все. Но раз не знаешь...» Я уж так и быть просвещу тебя. У гоблинов, Мэри, с памятью и чувством времени все просто отлично. «Ну, вам виднее», — чуть слышно проговорила мисс Мэри. «Что-что?» — мистер теммин в гневе упер кулаки в прилавок. Поварской колпак на голове кондитера заколыхался, как студень. «Ничего». «Так вот, Мэри, радость моя!» Щель, затерянная где-то в середине лица кондитера, которую он сам называл ртом, искривилась, как трещинка в тесте. «Самый распоследний гоблин помнил бы, что конец месяца подразумевает оплату за съемный чердак». Хозяин лавки тут же на полтона ниже пояснил посетителям. «Это я про память и чувство времени, если что». «Я очень виновата, мистер Тэмин». «Конечно ты виновата», — заявил кондитер. «И если бы мой племянник Бобби не учился в твоем классе, я бы давно вышвырнул тебя с чердака и поселил там кузенов из Челмсфорда. Они, по крайней мере, не забывали бы вовремя приносить плату. Кое-кто, в отличие от кое-кого, прекрасно знает, что такое благодарность». «Вы бы брали плату со своих кузенов?» — удивилась мисс Мэри. «Почему бы и нет?» — расхохотался был и мистер Тэммен, но тут же нахмурился. «Или ты пытаешься намекнуть мне тут, что мои кузены чем-то хуже других?» «О, нет-нет», — поспешно сказала школьная учительница. «Я бы не посмела». «Еще бы», — самодовольно хмыкнул мистер Теммин. Мисс Мэри кивнула и повернулась к лестнице. Не успела она поставить ногу на первую ступеньку, как хозяин лавки свирепо рявкнул. «И куда это мы собрались?» «Ну, я думала...» «Что ты думала?» издевательски протянул кондитер. «Что раз ты знаешь, в каком году шарлатаны поделили Эссекс на 14 частей, то теперь можешь расхаживать здесь, где тебе захочется?» «Но я же здесь живу!» «Хе-хе!» — ухмыльнулся мистер теммин «Это тебе так кажется. Когда я увижу мою плату?» «Очень скоро. Нам только выдадут в школе жалование, и я...» «Очень хорошо!» — недобро прищурился хозяин лавки. «А пока нет денег, будешь платить вежливостью!» «Простите?» — не поняла мисс Мэри. «Хорошее начало!» — хохотнул мистер Тэмин. «Ты должна спросить, можно ли тебе идти. И спросить вежливо, попросить, так сказать, дозволения». Это было просто невероятно. Нет, невозможно унизительно. До подобной мерзости хозяин лавки никогда прежде не опускался. Должно быть, он заранее все придумал. Еще бы, такой-то спектакль». Она, взрослая женщина, которая преподает, возможно, и детям присутствующих здесь людей, будет расшаркиваться перед этим отвратительным человеком, чтобы доставить ему удовольствие? А они, эти закутанные в теплые пальто люди, с довольными выражениями на лицах поспешат домой, чтобы рассказать своим чадам, как была унижена их учительница, это мисс Мэри». Мисс Мэри захотелось умереть. «Скоро я буду дома», — думала она. «Скоро я буду дома, скоро я сниму, наконец, с себя этот дурацкий наряд и снова надену свой обычный. Скоро». «Вы разрешите мне идти?» – прошептала она одними губами. Мистер Тэммин представил огромную красную ладонь к уху, требуя повторить. «Вы разрешите мне идти?» – спросила мисс Мэри уже громче. В ее голосе вдруг прозвучал некий вызов. Поза школьной учительницы немного изменилась, как будто она неожиданно что-то решила. Нет, она не станет поддерживать его мерзкую игру и не будет стоять здесь, как побитая собака. Она распрямит плечи и вскинет подбородок. Так всегда ходила ее мать со вскинутым подбородком. Никто и никогда не смел сказать ее матери чего-то хоть немного непочтительного. Или замешкаться и не уступить дорогу, или вовремя не поприветствовать. Стоило матери вот так же, как и Мэри сейчас, поглядеть на кого-то, как бедолага уже и вовсе жалел, что тем утром вышел за порог собственного дома. У мамы был очень тяжелый взгляд, который мог припечатать человека будто судейским молотком. Люди же называли это несколько по-другому. «Дурной глаз», если точнее. «Да, ты можешь», — сказал хозяин лавки с таким опустошенным видом, словно мгновенно забыл, в чем, собственно, заключалась соль всей шутки. «Мистер теммин сказала напоследок мисс Мэри, — «Раз уж мы говорим, то...» «Что еще?» — проворчал кондитер, злясь от того, что ему почему-то ни с того ни с сего перестало быть смешно. Он вдруг почувствовал себя так, будто заболел или вспомнил о каком-то незавершенном деле. «Я бы хотела попросить, вы не могли бы выдать мне ключ от чердака? Дверь совсем не запирается, и я опасаюсь как бы...» «Что? Еще и ключ?» Мистер теммин сбросил внезапно охватившее его оцепенение и так искренне возмутился, словно мисс Мэри только что удостоила его не самой обычной просьбы, а подошла и плюнула в него. «Радуйся, что у тебя пока что есть дверь, радость моя, и что мне с моими бедными больными ногами не подняться на эдакую верхотуру, иначе уже давно собрал бы твои вещички и в окошко, и в окошко!» Мисс Мэри едва не плача повернулась и побрела вверх по ступеням. «Да, она не мать. Она даже меньше, чем жалкая тень матери. Видит Бог, как же она ненавидит этого злобного человека. Как унизительно все это терпеть, несмотря на то, что ей вроде бы не привыкать. А ведь раньше она искренне надеялась, что когда станет учительницей, ее перестанут все ненавидеть, перестанут издеваться и всячески изводить. К сожалению, все вышло совсем не так, как она полагала». «Подумать только, какова наглость!» По секрету тем временем говорил мистер Теммин кому-то из покупателей. «Не платить за комнату и являться сюда в этой гнусной шотландке? Неужели нельзя носить полоску или нормальную клетку? Почему именно шотландка? Уверен, она это мне назло». Это было последним, что услышала мисс Мэри, поднимаясь по старой деревянной лестнице. Пройдя по коридору второго этажа, где располагались комнаты читы Теммин, Она нырнула в тупичок, в глубине которого чернели кривобокие ступени. Не зная, что находится там, наверху, можно было подумать, будто эти крутые ступени ведут в никуда, прямо в кромешную тьму. Само собой, жадный мистер теммин не удосужился повесить здесь лампу. Мисс Мэри, крепко держась рукой за перила, начала осторожно подниматься. Вскоре она нащупала дверную ручку и повернула ее. Дверь со скрипом открылась, Впустила постоялицу и снова закрылась. Томми Кендалл осторожно выглянул через просвет между деревянными столбиками лестничных перил и увидел полутемный пустой коридор. Мисс Мэри только что исчезла на чердаке. Само собой после разговора с учительницей Томми домой не пошел. Он был так взволнован ее оговорками о Викторе, что решил выяснить все до конца. И, конечно же, ему ничего не оставалось, кроме как за ней проследить. Мальчик шел за мисс Мэри по городу, держась на почтительном расстоянии, и всякий раз, как она останавливалась у какой-нибудь витрины или на перекрестке, нырял в ближайшую подворотню, прятался за гидрантом или у фонарного столба. За все время учительница ни разу не обернулась. Видимо, она и не думала, что за ней кто-то может следить. Как беспечно с ее стороны. Так они преодолели почти весь Ивовый район. Мисс Мэри никуда не заходила и ни с кем не разговаривала. Она просто шла себе домой. Томми пожалел, что с ним сейчас нет Чарли. Вдвоем следить за учительницей было бы намного интереснее. А еще он искренне хотел, чтобы мисс Мэри вдруг вычудила что-нибудь необычное и странное, поскольку с каждым пройденным кварталом ему становилось все скучнее и скучнее. Томми всерьез начали одолевать сомнения в том, что ему удастся что-нибудь выяснить. И все же в какой-то момент что-то изменилось. Настроение у мисс Мэри, кажется, улучшилось, и вообще она стала вести себя довольно подозрительно. То начинала внезапно смеяться, словно услышала какую-то шутку, то едва не пускалась в пляс, когда кто-то с ней здоровался. А потом она заглянула в сладкие чары читы Теммин. Томми вошел в кондитерскую лавку следом за ней, посчитав, что там будет толпа, и он сможет в ней спрятаться. Мальчик ожидал, что мисс Мэри что-то купит или с кем-то встретится и уйдет, но он и предположить не мог, что она здесь живет. А хуже всего было то, что он услышал, как только оказался внутри. Томми невероятно захотелось побить этого злобного кондитера, но максимум, на что он был способен, это пообещать себе больше не есть ни одного пирожного и ни одной конфетки из этой лавки. Но вот мисс Мэри поднялась наверх, и он шмыгнул за ней. Томми уже не хотелось следить, только увидеть ее, утешить. У него на языке вертелось, да пусть этот толстяк-кондитер до смерти со своими тортами, если заставил вас плакать, мисс Мэри. Он совсем не подумал, что учительница станет лишь больнее, если она узнает, что ее ученик, стал свидетелем ее унижения. Томми поднялся по чердачной лесенке и оказался возле двери комнатки мисс Мэри. Он постучал, выждал немного и даже не задумываясь о возможной неуместности собственного появления, толкнул дверь. Та поддалась очень легко, почти без скрипа. «Мисс Мэри, я...» — начал было Томми и растерянно замолчал. «В комнате никого не было». Томми ничего не понимал. Он же сам только что видел, как его школьная учительница сюда зашла. Она не могла выйти, у нее просто не получилось бы проскользнуть мимо него. В то же время здесь, в этой коморке, даже развернуться было трудновато, не то что спрятаться. Узкая кровать, крошечный столик и все. Разве что на столике лежали очки учительницы. А потом он увидел еще одну дверцу, низенькую и будто бы пытающуюся прикинуться частью стены. Томи повернул круглую ржавую ручку. Дверца отворилась, за ней темнел узкий деревянный проход с низким потолком и дощатым полом. Из прохода полз сильный запах, и Томи узнал его. Так пахло в гардеробном чулане крик-холла, где висела зимняя одежда всей семьи. «Нафталин», — понял мальчик. «Он нужен, чтобы Моль и Марго не грызли одежду». Маленькая сестра от отчего-то была неравнодушна к зимним шубам. Мама часто находила ее в гардеробном чулане, обгладывающей рукава. Чтобы отвадить Марго, мама все засыпала нафталином. Нафталин сестре не нравился, и она ждала, пока тут выдохнется, чтобы можно было снова забраться в коморку. «Наверное, здесь тоже где-то висит одежда», — решил Томи и нырнул в проход. Он прошел по коридорчику едва ли десять шагов, и уперся в неплотно прикрытые дверцы. Толкнув их, старые петли тут же заскрипели, Томми сошел, как со ступеньки, на пол. С удивлением он понял, что выбрался из большого шкафа, и шкаф этот стоял вовсе не на чердаке кондитерской лавки. «Где это я?» — испуганно подумал Томми. «На соседнем чердаке?» Мальчик прислушался. Кругом было тихо, Разве что его собственное сердце лихорадочно колотилось и стучало, казалось, громче любого дверного молотка. Томми попытался приказать ему вести себя потише, но оно, разумеется, не послушалось. Для этого мальчик был слишком взволнован. Томми огляделся. Нет уж, никакой это не соседний чердак. Да и будто бы не чердак вовсе. Место, в котором он оказался, больше походило на... прихожую? Как только глаза Томми чуть привыкли к темноте, он разобрал, что возле шкафа, через который он попал в чужой дом, стоит вешалка. На вешалке висели пожухлые потрепанные пальто, которые никто, судя по их виду, не носил годами. От этих пальто исходил мерзкий запах. Как показалось мальчику, они пахли людьми, которые уже никогда не смогут их надеть, поскольку давно лежат в земле. То же было и со старомодными башмаками у стены. На обувных полках примостилось не меньше дюжины пар, неимоверно дряхлых, сохранивших грязь неведомых дорог и будто бы оставивших свой блеск в тех временах, когда Томи еще не родился. Каждая из этих пар, мальчик был уверен, хранила в себе мрачную историю и память о чьей-то завершившейся жизни. Еще в прихожей была дверь, которая всем своим видом напоминала входную дверь дома. «Ну нет, это же невозможно!» подумал Томи и попытался себя убедить. «Не глупи, ты просто где-то на соседнем чердаке». Решив проверить, он, крадучись, двинулся к двери, ступая по обшарпанному дощатому полу, которому определенно не помешала бы уборка. Между тем, если здесь и пользовались метлами, то явно не для того, чтобы мести пол. Подойдя к двери, Томми встал на пошарпанный круглый коврик и подергал ручку. «Заперто? Ну, разумеется». Что дальше? Томи обернулся и увидел в дальнем конце прихожей открытую дверь и узкую деревянную лестницу, ведущую куда-то наверх. Страхи, сомнения, предчувствия, в общем, все то, что сам Томи называл внутренностями, настойчиво отговаривало его туда идти, советовало залезть обратно в шкаф и убраться отсюда, пока не поздно. Но он внутренности не послушал и пошагал к двери. За дверью приютилась крошечная кухонька. Большую ее часть занимал древний ржавый холодильник с приоткрытой дверцей, из-за которой сочилась отвратительная темнота. В углу стояла маленькая плита, а рядом с ней столик, заставленный стопками пыльных книг с кулинарными рецептами и казанками, в которых давно уже ничего не готовили. Их использовали как цветочные горшки, но все цветы в этих казанках давно засохли и почернели. Рядом высились колонны битых чашек. Возле них, странное дело, примостился небольшой автомобильный руль. Повсюду, куда ни кинь взгляд, были развешаны поварешки, огромные ножи, лопатки и другие кухонные инструменты. Скелета повара в фартуке и поникшем полотняном колпаке к несказанному разочарованию Томми здесь не оказалось, несмотря на все его ожидания. Зато в кухне было окно. Томи глянул в него и проглотил вставший в горле ком. Все его недобрые предчувствия мгновенно подтвердились. Он никак не мог быть сейчас на соседствующем с кондитерской лавкой чердаке, потому что это был вообще не чердак. Место, в котором Томи очутился столь странным образом, располагалось посреди пустыря. Кругом, насколько хватало глаз, все поросло бурьяном. В грязи валялся мусор, Вдали желтели пятна уличных фонарей, и в их свете можно было различить призрачные очертания домов, которые словно пытались держаться отсюда подальше. «Это же совсем не Ивовый район», — пронеслось в голове. «Как я здесь оказался?» Томми глядел в окно, не в силах поверить в то, что видит. Все это просто не укладывалось в голове. «И что теперь делать? Вернуться пока не поздно?» или как дураку сунуться в глубь этого черного дома и выяснить, что за чертовщина здесь творится. Томми дураком не был. Но быть дураком и поступать по-дурацки – не одно и то же. По крайней мере, временами. К тому же, как он мог просто уйти и сделать вид, что никакого исчезновения мисс Мэри не было, а проход с чердака кондитерской не вел в дом на пустыре в другой части города? То, что с ним сейчас происходило – было настолько невероятным, попросту невозможным, что у него и мысли не возникло взять и сбежать. Томми прокрался обратно в прихожую и в нерешительности замер у лестницы. Лестница эта совершенно не внушала доверия, и подниматься по ней не хотелось. Он снова пожалел, что рядом нет Чарли. Вместе они уже давно обследовали бы весь дом, попутно раскрыв все тайны и разоблачив всех заговорщиков. С Чарли было бы не так страшно. Томми боялся. По-настоящему боялся. Не так, как обычно, в полсилы. Помню, что у него есть мама, которая скорее сама сделает Томми что-то плохое, чем позволит сделать с ним что-то плохое кому-то постороннему. Сейчас он боялся так, что его спина покрылась холодным потом. Томми вдруг вспомнилась мрачная поговорка, которую как-то сказала ему тетушка Мегана. «Если ощущаешь холод по спине, значит, кто-то прошел по тому месту, где когда-нибудь будет находиться твоя могила». От этих мыслей стало еще страшнее. И все же Томми сжал зубы и двинулся наверх. Лестница напоминала тесный рукав из-за близко подступающих со всех сторон стен и низко нависающего потолка. Вспотевшая рука касалась обшарпанных перил. Ступени хоть и скрипели, но как-то тихо, приглушенно. Томми и опомниться не успел, как оказался на втором этаже. Лестница вела дальше, но Томми вдруг увидел то, что заставило его замереть на месте. На доске пола у дальней стены лился бледный, будто просеянный через ткань, свет. И лился он из щели при открытой двери. «Ага, вот и комната!» «И чему это ты радуешься?» раздраженно спросил себя Томми. «Вдруг там кто-то есть?» «И неизвестно, вдруг этот кто-то проголодался, а питается он такими вот любопытными?» Мальчика вдруг посетило пугающее предчувствие. Ему совсем не понравится тот, кого он найдет за этой дверью. Откуда-то он знал, что там отнюдь не мисс Мэри. Томми на цыпочках подкрался к двери, осторожно приоткрыл ее немного шире и просунул голову в образовавшийся проем. Комната была не особо большой. Через единственное окно внутрь проникали отцветы далеких уличных фонарей. На стенах в резных овальных рамах висели какие-то пыльные картины, кажется, портреты. Темный пустующий камин, судя по всему, не зажигали уже очень давно. На каминной полке стояли покрытые пылью фотографии в рамочках. То, что это место спальня, выдавала громоздкая кровать с резными столбиками и провисшим пологом. На постели, ближе к изголовью, высились пирамиды подушек в ковровых наволочках. Все остальное место на ней занимал ворох беспорядочно сваленных пледов и шалей. В комнате вроде бы никого не было, и, расхрабрившись, Томми переступил порог. Слева от двери разместились небольшой столик и пара стульев. На столике стояли две тарелки с торчащими из них ложками и засохшими остатками Томми втянул носом запах, тыквенной каши. Помимо тарелок, там была еще потухшая свеча и какая-то бумага с... Мальчик прищурился, пытаясь разглядеть, печатями и витиеватыми подписями. Томми решил было подойти поближе, как в спальне вдруг раздался хриплый голос. «Я вижу тебя!» В тот же миг дверь за спиной мальчика с грохотом захлопнулась. Сердце Томми взяло билет в один конец и отправилось прямо в пятки. Он застыл, глядя расширенными от ужаса глазами, на зашевелившийся на кровати ворох пледов и шалей не в силах двинуться или хотя бы моргнуть. «Ловушка», — пронеслось в голове. «Это ловушка. Меня сюда заманили. Меня съедят. И никто не знает, что я здесь. Мама меня точно убьет». Край вороха в изголовье кровати прямо на глазах перепуганного Томи начал медленно подниматься, как будто внутри находилась огромная просыпающаяся змея, неспешно разворачивающее свое длинное тело. Когда это жуткое существо поднялось на достаточную высоту, с него слой за слоем начали опадать шали, в которые оно было завернуто. Показалась голова.